Семь. Катакомбы. Может, Лада ошиблась, может, случайно нарисовала. малое что там было. Хотя нет, вот 12 стоек и станина подняла. Ведь она всегда работала бесконтактно. Может, ты там собирал данные. Рассматривая рисунки, думал я. А что там еще было? Много чего. Путята говорит, есть катакомбы с дивными ящиками, которые он давеча не видел. Рассказал, что еще в детстве, когда его отец был жив, то служил при монастыре. Был пожар, все сгорело. Помогал разбирать завалы и нашел вход. Батюшка запретил туда спускаться, может, знал, что хранится. А может, считал это входом в преисподнюю. Заложили проем, а уже когда вырос и никого из свидетелей не осталось, решился и сделал пролом. Но все равно никому не показал вход. А это далеко отсюда? Ты помнишь путь? «Конечно же помню. Путята показал сундучок с камушками, сказал, если надо, бери. Я их Борьке давала, чтобы в ломбард сдавать. Вот полицейский заинтересовался, откуда они. Больше не на шум. Ну, там еще много монет. А тебе зачем?» «В моем времени был умный компьютер, очень похож на эти трубы. И там еще должны быть браслеты. Ты их не видел?» «Нет, там темно, страшно. Хотя никого и нет, но все же страшно». «Сможешь показать?» «А как же кофе? И вообще, если на улице лето, там холодно. Надо фонарик и одеться. Я замерзну». И девочка передернула плечами. «Слушай, а тебя мама не потеряет? Ты ведь вечно где-то пропадаешь?» «Нет, не потеряет. Раньше переживала, когда приходила с синяками и царапинами, теперь привыкла. У меня, кстати, есть старинные книги из тех катаком. Жалко их. Лежат в темноте и скучают». Лада встала и протянула руку Яну. «Ты доел яблоко?» «Вставай, я тоже голодная, хочу кушать. Только нам надо обратно в мое время. Тут другие, еще до девальвации деньги, мои не примут, а банковской карточкой, как ты понимаешь, пользоваться нельзя». М «Да, я что-то об этом не подумал. Хорошо, пошли». Девочка взяла его руку, и они тут же очутились под дождем. «Ой, извини, я не знала, что дождь пойдет. Бежим!» Но мужчина не спешил, было видно, что ему трудно идти. Прижал ладонь к боку, где была рана, посмотрел на серое небо и сделал несколько шагов. Лада убежала вперед, но, видишь, как Ян, словно черепаха, передвигает ногами, остановилась. «Болит? Сильно?» «Уже все хорошо. Ты с Гордеем меня подлатала?» «Еще раз тебе спасибо. Говори почаще, мне приятно». Ну вот, ты теперь весь мокрый, заболеешь. Нам надо в твои катакомбы. Идти обратно в больницу не решился. И к себе домой Лада тоже не могла. Пришлось договариваться с Борькой. У них все равно, отец с матерью на выходные уехали на дачу. Он только на пару дней и все, сказала Лада подружке. Мы завтра с ним уйдем. Это он? Анжела с интересом посмотрела на мужчину, который, поблагодарив за приют, с трудом сел на диван. «Ну да», — нараспев ответила она и погрозила Борьке кулаком. «Чтобы не болтал». «А ну вас с вашими секретами», — обиделся он и ушел в свою комнату. На следующий день, как Лада и обещала, пришла за Яном, перекусили пиццей, что принесла, а после сразу же ушли. «Итак, я взяла тебе куртку, себе тоже». «Фонарик. Два. Это на всякий случай. Телефон с камерой, чтобы ты потом внимательно всё посмотрел. Не хочу там долго находиться, мне страшно. Ещё пару батончиков сникерс. Это вместо обеда. Лучший энергетик. А, вот ещё. Нашла у мамы газовый баллончик. У нас в прошлом году бегали бродячие собаки. Это на всякий случай». «А ножик или плоскогубцы?» «Вот швейцарский ножик. Под... Пойдёт?» «Погляжу, всё предусмотрела». «Не впервой. Там сухо, поэтому можно в сандалиях топать. Только нам стоит доехать до моста, а там пешком в сторону монастыря». «Думаешь, катакомбы все еще там?» «Не знаю. Монастырь старый, давно стоит. Его, кажется, большевики взрывали, а после отстроили. Идем?» Ехать было далеко. А еще не один час они шли по дорожке в сторону большого холма, на котором виднелись золотые купола. Однако сразу попасть в бы не получилось. Та комната, куда привела Лада, была пустой, а проходы были заложены уже старой кладкой. Раньше не было. Думаю, нам надо еще дальше в прошлое и найти чертежи, чтобы знать, как туда попасть. А может разобрать? Нельзя. Вдруг это не случайно сделано. Узнают, все перепрячут. Ладно, тогда побудь тут, я быстро. Ты куда? Но девочка уже растворилась в воздухе, совершив переход не то в прошлое, не то в будущее. Ян просидел несколько часов, появилась девочка и протянула ему целый ворох одежды. Ходила к Фоке. Он дом отстроил, все спрашивал, как ты. А вот Горди умер. Жалко, хороший был старичок. Одевайся. Все нынешнее снимай, вот сапоги, они старые, но подойдут. Потом обратно вернемся и переоденемся. «А куда нам идти, ты не знаешь?» «Нет, будем скользить по времени до момента начала строительства катакомб». «Ух ты, покажешь, как это делается?» «Не знаю, получится или нет, ведь обычно мы использовали браслет Пиос. Он для синхронизации перехода. А так даже не знаю. Если вдруг затеряемся, возвращаемся сюда-обратно. Договорились?» «Хорошо, а ты меня за руку держи. Лично я так путешествую». Через полчаса Ян стоял посреди небольшой комнаты, одетый непонятно как. Девочка подошла к нему и потрепала его волосы. «Так лучше, а то сразу видно не свой». «Ну все, я готова, начинай». И взяла его за руку. «Мне нужны две руки». «Тогда я тебя обниму, вот так». Лада зашла ему за спину и обняла за талию. «Не сильно прижимаю, не болит?» «Все хорошо, а теперь стой и не мешай». Ян давно уже не использовал свои способности сдвигать время, опасался, что уйдет далеко и не сможет вернуться. Но теперь с ним была лада. Выпрямился, вспомнил, как подошел к подъезду ворон, выстрелил, и на груди появилось кровавое пятно. Укол в боку напомнил о пуле Аллы. Стало тяжело дышать, и потерялась та тонкая нить, за которую тянул, сдвигая время. «У тебя получится» прошептала девочка и чуть сильнее прижалась к нему. «Валя!» Промелькнуло воспоминание, ведь именно ради нее он вернулся в прошлое, спас себя и девочку, у которой был ангелом. Ян прикрыл глаза, постарался вспомнить ее улыбку, смех, вытянул руки и, разведя их в стороны, представил, что время потекло. «Ой!» За спиной удивленно произнесла девочка. Ян открыл глаза и посмотрел, как побелели стены, но провел рукой еще дальше, а потом еще и еще. Вот появился проем. Люди, тачки. Все мелькало так быстро, с трудом улавливал, что происходит. И вдруг рука опустилась. Перед ним было голое поле. Ничего. Только снег. Лада от холода прижалась, боль в груди напомнила, где они находятся. Теперь он сдвигал время обратно, ища начало строительства. Чувствовал, что силы кончаются. Появилось желание присесть на землю. «Я с тобой». Наверное, девочка поняла, что он слабеет. Замелькали картинки, наконец появились рабочие, глубокий котлован, повозки с камнями. Ян стал замедлять скольжение во времени и через мгновение они уже стояли посреди стройки. «Идем», — тут же сказала Лада и, взяв его за руку, потянула в сторону. Ян почувствовал, что еще шаг и потеряет сознание. В глазах стало темнее, девочка вовремя это заметила, схватила его, и в то же мгновение они очутились в темной комнате. «Как себя чувствуешь?» Ноги подогнулись, Ян не понял, как очутился на земле. «Ты меня напугал». Сейчас лучше?» «Все хорошо. Где мы?» «Там, откуда все началось, забрала тебя с собой. А ты так круто двигал, научишь? Я так не умею. Картинки, красиво получается, словно проматываешь видео наоборот. У нас дома есть старый видеомагнитофон, там еще лента. Вот он может на воспроизведение мотать обратно. Так и у тебя». «Да ты волшебник!» Помолчи. В голове был треск и рана в груди опять начала болеть. «Так, ладно, вот тебе вода, Сникерс, перекуси, а я быстро туда и обратно». «Ты куда?» Но девочка уже по привычке ничего не объяснив исчезла. Прошло всего несколько минут, он успел сделать пару глотков, как Лада вернулась. «Итак, вот, смотри, что мне удалось узнать». Она достала из рюкзачка, что принесла с собой, блокнот и начала зарисовывать катакомбы. Я, может, не все запомнила, кто его знает, может, перестроили. Но они длинные, даже не знаю, зачем такие. «А ведь тут ничего нет», — ткнула пальцем наверх. «Итак, вот, смотри, здесь был вход. Он узкий и длинный, а еще низкий, словно лаз соорудили. Потом поворот и подъем, но нам это не надо, мы с тобой сейчас здесь». Все, что спереди, давно разрушено, поэтому и не нашли комнат. Ян смотрел, как девочка очень четко зарисовала схему, покрутила листок в руках, понял, что кладка очень толстая, а проход впереди заложен камнями. Думаю, нам надо выйти на поверхность и пройти метров восемьдесят в сторону беседки. Она была в нашем времени. Готов? И опять Лада без предупреждения перенесла его в то время, откуда все началось. Ян поднялся, чувствовал себя намного лучше. Только нелепый замызганный вид рассмешил его. «Ты чего?» «На кого мы с тобой похожи?» «Идем, потом переоденемся. У нас много еще дел. Вдруг и там завалено, придется искать новый проход». Но в этот раз Лада сделала точное попадание, и они оказались в длинной темной комнате. Девочка вскрикнула, быстро включила фонарик. «Фух, ужасно не люблю, когда темно. А ты?» Стены помещения были выложены из необработанного камня. Ян посмотрел по сторонам, но ничего не увидел. «Идем, там коридор широкий, нам дальше». Он не стал спорить с Ладой, она тут раньше была, поэтому, взяв руки второй фонарик и включив его, пошел за девочкой. Пол был ровный, выложенный каменной плиткой, все бы ничего, но здесь было прохладно, даже можно сказать холодно. Через несколько минут прошли коридор и, войдя в длинный зал, Лада от радости закричала «Мы нашли!». Луч фонаря осветил контейнеры с ручками, сундуки, и ящики. Она убежала вперед, ее фонарик мелькал то в одной части комнаты, то в другой. Ян подошел к контейнеру, замок лягушкой. Потрогал его и неуверенно открыл. И что тут? К нему подошла Лада. В контейнере ровными стопками лежали неактивные браслеты для перемещения во времени. Он достал один, внимательно посмотрел, ни одной царапинки, совершенно новые. Это Пеус, пи не трогай их. Почему? Если активируются, то запомни, что мы были тут, а этого как раз нам и не надо. Постарайся ничего не трогать, хорошо? Ладно. «Он там». И показала рукой в конец залы. Ян закрыл контейнер. В груди гулко застучало сердце. Знал, что Паллаб спас его у стен монастыря, но в то же время боялся. Шел не спеша, словно оттягивал время перед неизбежным. Думал, что девочка ошиблась, но когда увидел его очертания, все надежды исчезли. «Вот ты где!» Подумал про себя и, подойдя к трубам памяти, коснулся их рукой. «Что вы тут делаете? Откуда вы здесь? Кто вас спрятал?» «Значит, ты из прошлого. Но почему?» «Ян обошел компьютер. Никаких повреждений, разве только вековая пыль. Все ровненько, гладенько, а ведь каждая труба весит сотни килограмм, если не больше». «Это то, что мы искали?» «Да, но почему тут?» У нас стоял такой же, как он тут оказался. А может, это не ваш, может, другой, вдруг их много. Сделала предположение Лады. В моем мире не было такой технологии, всегда считал, что он из будущего. Верил, что браслеты Пиос и Галут нам помогают. Но ошибался. Это те же цепи, что ограничивают движение. Вот ты же ходишь во времени и не задумываешься, как далеко забрела. Всегда идешь обратно. Ну, первый раз потерялась, а потом, да, запомнила путь. Я тоже мог путешествовать сам, но, надев пиос, ощутил себя беспомощным. Почему? Что он делает? Если проще, это навигатор. Можно настроить точное время выхода. Это что-то вроде ограничителя. Ух ты! Это же круто! А то я, чтобы попасть к Фокке, раз десять проходила мимо. А с твоим браслетом будет проще. Это как страница в книге. Да, проще. Но не трогай их, они опасны. Я потом тебе расскажу, почему. Значит, он из будущего? «Может и да, а может и нет. Надо проверить». «А как?» «Возможно, как ты говоришь, их несколько. Но, возможно, это тот самый палап, что был у нас в архивах». «Дай ножик». Лада порылась в рюкзаке и протянула Яну нож. Он тут же подошел к трубе компьютера и стал царапать металл. С большим трудом удалось оставить несколько отметин. Взял телефон и сделал снимок своего художества. «Зачем?» «И что теперь?» «Мне надо вернуться в мое время. Если эта отметка будет на палап, что у инквизиторов, то это будет значить только одно. Он из прошлого». «Что это значит?» Девочка подсела и потрогала пальцами еле заметные царапины. «Не знаю, не знаю», — задумчиво произнес Ян. «Нам надо сделать с тобой пись того, что тут есть». «Хорошо, но может мы вернемся сюда завтра?» Теперь знаем, где он. Я замерзл, и есть хочется. Согласен? Ты права. Возвращай меня обратно.